Неизвестный роман Первая бледная звезда замерцала над ущельем. Далеко вверх взметнулись безграничные высоты Альп, белоснежные на самом верху, темные посередине, черные внизу в ущелье. Молодой крепко сбитый человек в желто-коричневом охотничьем костюме взбирался по тропинке вверх. Лицо его забронзовело от жарких лучей солнца и колкого ветра. Глаза у него были очень ясными, откровенными. Походка живая и легкая, но он твердо ступал по земле. Человек напевал обрывки из какой-то баварской охотничьей песенки, в руке держал белый эдельвей, сорванный у расщелины на скале. Вдруг он остановился, прервав песенку. Губы его сжались. Девушка в типично швейцарском крестьянском костюме шла по другой дорожке, пересекавшейся с его тропинкой. В руках она держала небольшой каменный кувшин с водой. Волосы у нее были светло-золотистые, заплетенные в тугую толстую косу, которая тяжело спадала до самой стройной тонкой талии. Ее глаза поблескивали в наступающих сумерках, а через слегка раскрытые губы виднелись чуть приглушенные темнотой белоснежные зубы. Словно повинуясь одному инстинкту, охотника и девушка остановились, уставившись друг на дружку. Мужчина сделал несколько шагов вперед и, быстро сорвав с головы свою шляпу с пером, низко поклонился, сказав ей несколько слов по-немецки. Девушка ответила. Голос у нее был низкий, прерывистый. В коттедже, почти невидимом за деревьями, вдруг распахнулась дверь, и оттуда донеслись булькающие голоса. Щеки девушки вспыхнули, она шагнула вперед, но, пройдя совсем немного, повернулась и вновь посмотрела на застывшего на месте охотника — Он пошел за ней и даже вытянул вперед руку, словно хотел ее остановить, задержать. Она отцепила от груди букетик горячавки и бросила ему. Он ловко поймал его, а сам, подбежав к ней, вложил ей в ладонь белый эдальвейс. Она сунула цветочек за пазуху, а сама легко, словно горная козочка, побежала к коттеджу, откуда доносились возбужденные голоса. Охотник постоял еще немного в нерешительности, потом медленно пошел снова вверх по тропинке, но уже песни не было слышно. На ходу он часто подносил подаренный ему букетик к губам. Свадьба была просто всем на зависть. Все высшее общество метрополиса чуть не выклянчивало на нее приглашение. Жених-избранник невесты вносил в брачный союз свою древнюю родовитость ван Винклеров и то высокое место, которое он занимал в светском обществе. Вклад невесты — безупречная красота плюс 5 миллионов долларов. Все было устроено на деловой манер. Он был куртуазным, отменно вежливым и внимательным, а она совсем молча равнодушно соглашалась. Впервые они встретились на одном фешенебельном курорте. Теперь родовитость ван Винклеров соединилась с деньгами вэнсов. Свадьба должна была начаться ровно в полночь. Пелхем ван Винклер велел развести огонь в древнем израсовом камине в одной из своих комнат, хотя погода была теплой. Он, сидя на краешке письменного стола, бросал пачки писем четырехугольников в огонь, Некоторые из них были перевязаны ленточками. На его лице появлялась ироническая улыбка, когда они вспыхивали в огне или когда в одном или другом он находил засохший цветочек, пахнущий духами женскую перчатку или локон волос. Последней жертвой казни на огне стал засохший помятый букетик голубых горячавок. Ван Винклер вздохнул, и улыбка пропала у него на лице. Он вдруг вспомнил ту сцену в «Сумерках» в Альпах, где однажды летом он бродил со своими тремя или четырьмя друзьями, такой веселый и беззаботный, одетый, как и все они, в желто-коричневый охотничий костюм. Он вспомнил, как увидел там красивую крестьянку — с такими глазами, которые, казалось, его привораживали колдовской своей властью. Она ошла по другой тропинке и, остановившись, бросила ему свой букетик горячавок. «Не будь он ван Винклером, и не заботься он о сохранении своего родовитого имени, то стал бы искать ее и даже на ней женился бы». ибо ее образ с того сумеречного вечера в Альпах постоянно стоял у него перед глазами и не покидал его сердце. Но высшее общество, честь его родовитой семьи, требовали, чтобы сегодня, ровно в полночь, он женился на мисс Венс, дочери-миллионера, стального магната. Пелхем ван Винклер бросил засохший букетик в огонь, и позвонил, чтобы позвать слугу. Мисс Агаста Вэнс убежала от надоедливых, суетливых своих подружек и истерично настроенных родителей в свой будуар, чтобы хоть немного побыть одной в тишине. У нее не было писем, чтобы кидать их в огонь, не было прошлого, чтобы с ним расстаться — Мать ее была чуть ли не в экстазе от переживаемого восторга, ибо миллионы их семьи теперь гарантировали им места в первом ряду этой ярмарки тщеславия. Ее свадьба с Пелхэмом ван Винклером должна была состояться ровно в полночь. Вдруг мисс Венс впала в мечтательное настроение. Она стала вспоминать путешествие, которое совершилось семьей год назад в Европу, И теперь Агаста особенно отчетливо вспоминала ту неделю, которую они провели у подножья Альп в одном красивом коттедже одного швейцарского альпиниста. Однажды вечером, когда уже смеркалась, она с кувшином пошла к источнику через дорогу, чтобы набрать свежей ледяной воды. Вдруг ей пришло в голову нарядиться в крестьянский костюм, который она позаимствовала у дочери хозяина Бабетты. Он ей так шел к ее голубым глазам и к длинной тугой косе золотистых волос. Когда она возвращалась в коттедж, на другой тропинке она увидела охотника, красивого, прекрасно сложенного молодого человека с бронзовым загорелым лицом, с легкой походкой в желто-коричневом альпийском охотничьем костюме. Она посмотрела на него, а он на неё, и взоры их встретились. Она пошла дальше, но, казалось, его глаза, словно магнит, притягивали ее к себе. Дверь коттеджа распахнулась, и оттуда до них донеслись возбужденные голоса. Ее позвали. Она сделала несколько шагов, но вдруг, повинуясь инстинкту, сорвала с груди маленький букетик горячавок и бросила его ему. Он его поймал на лету и, подбежав к ней, протянул ей цветок Адельвейс. С тех пор лик этого охотника в желто-коричневом костюме постоянно стоял у нее перед глазами, никогда не оставляя ее. Нет никакого сомнения, что на навстречу с ним ее привела сама судьба. Он ей казался самым лучшим мужчиной из всех мужчин, но мисс Агаста Вэнс... за которой давали пять миллионов приданого, не могла сотворить такую глупость и думать, как о своем избраннике, о простом охотнике с альпийских гор. Мисс Венс встала, открыла золотую шкатулку на туалетном столике. Она вытащила из нее засохший цветок Эдельвейса и стала медленно растирать его пальцами в мелкую пыль. Потом позвала служанку, И в эту минуту начали звонить церковные колокола, сообщая о начале свадьбы.